Глава 6 Такс, и что тут за подарочек мне оставил этот долбаный чешуйчатоголовый? К камню, на котором лежит что-то оставленное гором, подхожу плавно, стараясь не делать резких движений. Кто его знает? Может, там мина заложена? Ага, с датчиком движения, включенным, к примеру. Может, чувство юмора у него такое? Ну его. И так постоянно по лезвию ножа хожу, едва успевая отмахиваться от проблем, нарастающих снежным комом и грозящих перерасти в лавину, с радостью меня закопающую с головой. Ага, ничего не взорвалось? не выстрелила и не набросилась на меня. Присаживаюсь рядом с камнем, на котором лежат оставленные чешуйчатым предметы. Что тут у нас интересно? Странно, конечно, но всё равно спасибо. Благодарить и правда было за что. Может, догнать и выразить признательность. Хотя нет, перетопчиться. Они меня в клетке держали, будто я обычный скот. Но всё равно спасибо. Вроде ничего такого сверхъестественного. Пистолет и гольник в тактической кобуре, из кармашек в которой торчат две дополнительные обоймы, фляга со встроенным фильтром на пару литров ёмкостью и небольшая коробочка коммуникатора. Хмм, не знаю, с чего такая щедрость, но мне это точно пригодится. Особенно фляга. Как-то даже и не замечал, что умираю от жажды, рядом с огромным озером, пока её не увидел. Задумчиво смотрю на кровавую воду. Точно, фляга с фильтром определённо в тему. Ну вот зачем мне коммуникатор, причём какая-то модель, которую нейросеть отказывается идентифицировать. И чего мне с ней делать? С дядей я могу по нейросети связаться, если что, хотя, судя по тому, как он выглядел в последний раз на видео, сильно сомневаюсь, что мне понадобится с ним связываться именно через нейросеть. Хотя, может, это вовсе и не коммуникатор? Почему я так решил-то? Экран, пара значков, титановый корпус, динамик и всё. Ну всё же, наверное, так и есть. Как им пользоваться-то, непонятно. Надеюсь, что всё же это не такая мина экзотическая. И тыкаю пальцем в первый значок, в виде расходящегося конуса. Пару мгновений ничего не происходит. Но я вообще думал, что это активация сети И уже собираюсь нажать второй в виде книжечки, когда на ней росеть падает запрос о подключении нового устройства. Конечно, да, иначе смысл во всей этой суете. Что интересно, после падения с аткоса и общения с чешуйчатыми, у меня в голове будто переключатель щёлкнул. Ну или будто мне вкололи какой-то сильный седативный препарат. Веселье, лёгкость, общая несерьёзность мыслей. Так полоса загрузки, но это привычно. В интерфейсе нейросети появился новый значок. Мысленный щелчок. Угу. Понятно, что ничего не понятно. В раскрывшемся окне те же два значка, что и на экране коммуникатора. Ну и смысл в сопряжении? Ладно, на конус мы уже жали. А что там в книжечке? Мысленная команда. Ну В общем, это оказывается обычный список контактов. Правда, не так уж и много в нём абонентов забито, всего один, обозначенный странной аббревиатурой БРВ. Набрать, что ли? А, не хочу. И вообще, что-то я слишком долго на месте топчусь. Коммуникатор в карман скафандра, флягу на поясе. Чуть попозже наберу воды. Пока потерплю, чего уж там. А вот что с пистолетом делать? Вроде как бы и оружие, но с другой стороны, если вспомнить, какие тут водятся зверюги, толку от него. Мне кажется, та штука, которая протаранила наш плав средства, даже не почувствует, если в неё всю обойму разрядить. прокопателя и вовсе речи не веду. Того только из карабильных орудий среднего калибра расстреливать, и то не факт, что пробьёт. Ладно, дарённому коню в зубы не смотрят. Так и не придумав, для чего может понадобиться игольник, просто цепляю кобуру на правое бедро. А вось сгодится. В крайнем случае будет из чего застрелиться. Шучу, конечно. Слишком много дел осталось неоконченных. По привычке попрыгав, проверяя, не мешается ли экипировка и не болтается ли она, выдвигаюсь к озеру. Нет, в плавь я его в любом случае не преодолею. Как уже говорил, пить хочу, да и лицо умыть не помешает. Вот, кстати, по поводу лица. Останавливаюсь, снимая шлем. Осколки забрал, а так и торчат, перекрывая обзор. А это не есть хорошо. Всё равно уже никакой защиты от него, поэтому безжалостно выдираю бронестекло и выбрасываю. Шлем на место. Теперь главное, чтобы в лицо не попали в случае чего. Аккуратно, чтобы не подскользнуться на мокрой гальке, спускаюсь к воде, волны набегающие на берег. Осмотревшись по сторонам, быстро споласкиваю лицо и набираю в флягу. Не утерпел, всё же отхлебнул не отфильтрованный, прямо из озера. Помнится, в прошлый раз, когда я чуть не утонул. Вода меня не убила. Ну сейчас тоже не убивает. Только нейросеть закидала меня красными оповещениями и всё. Никаких особых последствий для своего организма не ощущаю. Пожав плечами, разворачиваюсь и начинаю свой далеко не короткий и непростой путь на противоположную сторону водоёма. Дела не ждут. Хм, это оказалось гораздо проще, чем я думал. За всё время, которое я обрёл по берегу, мне на пути не встретилось вообще ничего, ну, кроме зарослей, которые пришлось обходить, вскарабкиваясь на склон. Но это так, мелочи. Никто не напал, не попытался сожрать или убить. Красота, только весь путь мне казалось, что кто-то следует за мной по пятам. Я разок даже небольшую ловушку соорудил из камней, вроде сигналки. Но нет, хоть и прождал за одно отдыхая почти полчаса, спрятавшись в небольшую пещерку, но ничего, да и пока сидел в той пещере, ощущение чужого внимания на затылке исчезло. Но стоило мне выйти на более открытое пространство, как тут же оно вернулось. В конце концов, никакого вреда мне не приносит, и хрен с ними. Само собой, я не сразу рванул на то место, где последний раз нейросеть зафиксировала Рину и мутировавшего дядю. Немного поднявшись по склону вверх, нахожу укрытие, за которое сошла небольшая каменная особь, образовавшая что-то вроде оврага. Хотя по размерам скорее уж на окоп похоже. Не суть. Осмотрев окрестности и не заметив ничего настораживающего или вызывающего опасения. Чужое внимание ощущаю по-прежнему, но просто игнорирую его, чтобы не отвлекаться. Раскрываю интерфейс нейросети. По поводу внимания. Что-то подсказывает мне, что это мои чешуйчатые друзья. Не знаю, в чём их интерес, но судя по всему, утилизировать мою тушку в планы непонятных бойцов не входит. Пока, по крайней мере. Вот и говорю. Чёрт с ними. Место, где засёк дядю, на видео у меня есть. Но, во-первых, снято было с очень большого расстояния, а во-вторых, обратно на поверхность вышел в другой от места съёмки точки. Можно было бы привязаться к отсеку, как реперу, но он потонул. Поэтому будем считать, ага, по старинке, с азимутами, расстоянием, построением треугольников и всего прочего. Можно было бы, конечно, ориентир какой-нибудь запомнить, и всё стало бы проще. Угу. только вот издале и непосредственно на месте эти ориентиры совершенно разные оказываются то ли игра света то ли ещё что в общем без расчётов искать конкретное место можно очень долго тут ведь даже завалявшихся радиомаяков нет про спутниковую навигационную систему вообще молчу как и про звёздное небо Ага, только местное багровое солнышко. Но оно из любой точки кратера выглядит примерно одинаково, будто совсем не движется. И вообще, чего я возмущаюсь-то? Как будто вручную вычисление производить буду. Запустить необходимые расчеты на нейросети – дело секунды. Пока шел по берегу, набросал программку для этого, а видеозапись и так постоянно велась. Черт, а сетка и вправду стала быстрее работать. Все расчеты на секунду, сопоставление почти 9 часов съемки, раскадровка, привязка к местности и тому подобное. подобное занимает меньше минуты. Такими темпами можно пилотировать космический корабль без искина. Хотя это я, пожалуй, всё же сильно преувеличил. При расчёте прыжка столько параметров необходимо обсчитать. Ни одна нейросеть не справится. Точнее, это займёт слишком много времени. В любом случае, я успеваю только воды попить, как нейросеть уже выдаёт необходимую точку на склоне кратера. Ещё бы перекусить, но, к сожалению, запасов еды у меня с собой не имеется. Это плохо. Ещё немного и пойду охотиться на местную фауну. Угу. Голыми руками. Тут и пожалеешь, что тот, синелицый или как там его, предвечный, что ли. Вроде так чешуйчатые обзывали моего благодетеля анимателя. Ну вот о чём я. Ах да, пожалеешь, что мутации в моём организме вспять повернулись. Помнится, после изменений, внесённых мутагеном, мой организм местных червей переработал, когда они меня сожрать пытались. Конечно, повторять подобный опыт не хочется, но как крайняя мера, почему бы и нет? Ладно, похоже, голод уже на мозги действует. Надо идти. Хорошо, что вычисленное место от моей позиции не так уж и далеко, метров 300 по прямой. Единственный нюанс отвесный склон прямо в озеро заходит, а ноги мочить не хочется. Придётся по верху обходить. Эх, опять из себя скала застроить. Всё, оказывается, в очередной раз не так уж и страшно. И наверх подняться удаётся без особых проблем, и спуститься тоже до середины склона. Что-то меня такая спокойная обстановка вокруг напрягать начинает. Такое ощущение, что какие-то высшие силы решили дать мне передышку перед тем, как с головой окунуть в какое-нибудь очередное дерьмо, из которого сложно будет выплыть. Не по себе становится. Ладно, чуйка-чуйкой, но надо осмотреть место, где были засечены Рина и Никки. Нееросеть, чёрт, никак не могу нарадоваться на неё. Высчитала его с поразительной точностью. Вот только первого взгляда хватает, чтобы серьёзно задуматься. Кровь Тот камень, за которым скрылись схватившаяся с мутировавшим дядей Рина, весь изляпан кровью, да и на земле ее немало. По идее, что они оба серьезно ранены были, уйти с такой кровопотери невозможно. Конечно, прикинуть получается только примерно, да испеклась она уже на солнце. Но все равно, присаживаюсь у одного из кровавых пятен и трогаю пальцем. Да, высохшая и свернувшаяся. Ну это и понятно. Только вот если еще и этот фактор учитывать, то... Я должен был здесь найти как минимум останки. По примерным расчётам, на пятачке площадью в десяток квадратных метров размазано минимум литров 6-7 крови. Ага, у человека её всего-то в организме чуть больше 5 л обычно. Получается, что тут вообще вся кровь из двух тел. Но где тела тогда? Местные падальщики утащили. Хм, вполне вариант. Но тогда должны быть какие-нибудь следы, да хоть бы и волочения. Осторожно, стараясь не наступать в коричневую субстанцию, в которую превратилась жидкость, осматриваю местность более подробно. С одной стороны, при такой кровопотере не живут, и можно моих спутников списывать со счетов. Мысль об этом неприятно кольнула сердце, а с другой Помнится, у мутантов на станции особо крови не было, а они всё равно носились и активно пытались нас сожрать. Поэтому могу допустить, что дядя всё же имеет шансы выжить. Да и Рина тоже далеко не самый обычный человек. Один только сопряжённый и скин в её голове, чего стоит. Да, обдумывая создавшееся положение, продолжаю осмотр. Хм, а это что за отмечены на камне? Продолговатые, похожие на следы от когтей, очень острых и прочных когтей. Хотя нет, Нейросеть едва я запустил поиск совпадений, без промедления выдаёт результаты. И меня, честно говоря, они не очень радуют. Похоже, не зря я переживал по поводу того, что меня ждут неприятности. А как ещё реагировать на вывод нейросети: керамических игл, которые что? Правильно, используются в штурмовых игольниках, например, таких, которыми вооружены те двое чешуйчатых. Могли они расстрелять Ники и Ирину? «Могли, тут и гадать нечего. Но куда делить тела? Что-то сомневаюсь, что эти двое стали бы заморачиваться такой ерундой, как уборка трупов. Ну, максимум бы зажигательную гранату кинули. Хотя, тоже не уверен. Кто их знает? Со станции-то нашу бравую тройку, несущую в своем теле неубиваемый вирус мутаген, живыми забрали. Понятно, что ничего не понятно». Если моих спутников расстреляли, надо хоть тела найти, похоронить по-человечески. Как не крути, а я с ними ни один цветовой год на дюзу намотал. Хоть не всегда у нас было взаимопонимание хорошее, но не знаю, как-то тоскливо становится, когда подумаю, что они мертвы. И ещё погания на душе, что скорее всего, их телами полакомились местные твари. Рассуждая о возвышенном, продолжаю обходить место побоища по спирали, в надежде всё же найти какие-нибудь следы, ещё не забывая при этом поглядывать по сторонам. Версия, что тут поработали тяжёлыми штурмовыми игольниками, мои чешуйчатые знакомцы, конечно, наиболее вероятна. А также вполне вероятно, что будь у них такое желание, меня бы убили ещё там, когда я с насыпи прямо им под ноги скатился. Да и вообще, при всём желании противопоставить тяжёлому оружию мне нечего, даже если с кап Выдержит попадание из угольника, пережить взрыв гранаты, думаю, уже будет проблематично. Вон забрала, расколошматилась при падении. Хм, да, и обнаружить возможных преследователей мне нечем. Хоть сканер бы какой-нибудь, самый простенький. Кстати, что-то я снова туплю. У меня же нейросеть может выполнять функции сканирования. Конечно, даже самой простой, специализированной моделью не сможет конкурировать, но метров на 100 должен встроенный модуль взять. А если запустить поиск до вступных для связи активных нейросетей, то пару километров, пожалуй, осилит. Правда, меня тоже можно будет засечь легко по сигналу нейросети. Но, думаю, для чешуйчатых или того же синелицева найти меня проблем не составит. Ага. У одного целый технический комплекс под землей. Возможно, что он и околопланетное пространство может контролировать. А вторые… Ну, коммуникатор, оставленный гором, я же с собой таскаю. Поэтому, думаю, тоже не проблема. Ни за что не поверю, что они в него маяк не засунули. Я же не ковырялся в начинке. Даже программное обеспечение не потрошил. Как-то не досуг пока что. Придя к таким неутешительным для себя выводам, уже без сомнений активирую оба модуля. И поиск активных сетей, и мини-радонтов. Да. Может хоть живность местную смогу засечь раньше, чем она попытается меня сожрать. Так, а это что? Я уже покинул пятачок, залитый кровью, и понемногу начал забирать вверх, в сторону гребня кратера, отчаявшись найти хоть какие-то следы. Когда моё внимание привлекает тёмно-богровое пятно на камнях в вытянутой форме, взгляд совершенно случайно цепляется. Хм, след ботинка от бронескафандра, но почему-то только один, левой ноги. Судя по длине, размер где-то 41-42. Довольно маленькая нога, будто бы даже женская. Рина Возможно, но почему след только один? И вообще, такое ощущение, что кто-то просто наступил в пятно крови. Так, надо бы попытаться определить, что к какому скафандру идёт обувь с таким рисунком. Угу. У меня в голове чего только нет, в том числе и куча баз. по различным видам боевой и гражданской экипировки. Смешно, конечно, не знаю, кто додумался, но в этих базах есть вообще все данные, вплоть до рисунка протектора и удельного давления подошвы на почву, в зависимости от массы тела. Интересно, кому настолько было нечем заняться, что он все это проверял, да еще и в базы заносил? Ну, вообще-то такая информация в базах тоже есть, но искать ее сейчас совсем даже не хочется. А вот поиск на соответствие запускаю в фоновом режиме, одновременно ища на на ней в сети видео с чешуйчатыми. Вспомнить, какая на них обувь, я вот так на скидку не смогу. А вот выдернуть отпечаток на влажном песке вполне Помнится, попадалось где-то на глаза, а съемку я не прекращал ни на секунду. С поставленной задачей мы с алгоритмом нейросети справились практически одновременно. И если результаты моих поисков однозначно говорили о том, что этот след никакого отношения к чешуйчатым, то у нейросети были иные выводы, и они меня однозначно заставили серьезно призадуматься. Потому что след на камнях был оставлен ногой, обутой в ботинке, идущей в комплекте с броней, которую использует только администратор. Одна раса в содружестве, да при том не массово, а лишь в спецподразделениях. И на импорт, если верить опять же разученным базам, не поставляется, а графы.